Глава девятнадцатая. «Только она, и больше никто, Найхас. Найхас! «Отпусти меня!» Взревел я на Шантара, который, похоже, с катушек слетел, раз вцепился в меня клещом, не давая тащить служанку от громко скулящего чендера. «Успокойся!» Встряхнул меня друг, сжимая крепче. «Он был силён. Я бы даже сказал, чертовски силён!» Если раньше это и не так бросалось в глаза, ведь его резерв был чуть больше моего, то сейчас я чувствовал колоссальную разницу. А когда прозвучали слова друга, что он закрепил связь с настоящей, истинной, то тут во мне злобно заворчала ипостась, словно пытаясь что-то донести до меня. Жалобный плач Чандера рассеял мои мысли, заставляя приложить все свои силы, чтобы вырваться из схватки Шантара. Но все было бесполезно. Конечно, можно было бы выпустить и ипостась, моментально увеличивая свои возможности. Но и Шан мог сделать то же самое, и результат был бы тем же. Мойра что-то поддакивала за спиной. Даяна в грубой форме затыкала ей рот. Шантар блокировал любое из моих движений. Королевский лекарь стоял с широко распахнутыми глазами, смотря то на наш концерт, то на действия Хейвен, которая словно впала в транс. Она сидела на коленях, С закрытыми глазами, и будто вообще находилась в другом месте. Минуты бежали, и вот скулёж моего огненного пса стих. Я, запыхавшийся, метнул взгляд в сторону собаки, едва сдерживая удивление, которое так и норовило, отразиться на лице. Чандер, мой огненный друг, с такой любовью прижимался к бесчувственному телу Хейвен, которая лежала на полу. Он уткнулся в нее носом, пытаясь пробудить. «Ему лучше. Выдохнул я, не понимая, что происходит. Естественно, лучше. Рявкнул Шантар, разжимая руки и отпихивая меня в сторону. А ты идиот. Спасибо, скривился я. Всегда, пожалуйста. Хейвен спасала твоего пса? Сначала сама отравила, а потом решила спасти? взревел я, понимая, что что-то во всей этой истории не сходится. Нет, ты определенный идиот, причем хронический. Фыркнул шантар. Господин Фарул, обратил сон к тихо стоящему королевскому лекарю. Да, мой лорд, целитель шагнул вперед. Вы можете сейчас проверить состояние Чендера, но прежде девушку обследуйте, пожалуйста, кивнул он. Около минуты стояла идеальная тишина. Лишь Даяна кидала злобные взгляды на Мойру. Я залепетал королевский лекарь. «Я поражен до глубины души. А можно мне познакомиться поближе с этой девушкой, когда она придет в себя?» Хлопнул глазами белобородой, вызывая внутри меня довольно странное чувство. «Думаю, она будет не против», — улыбнулась Даяна. «И чем же вы так сильно поражены?» — послышался голос Мойры, который, как мне показалось, был пропитан ядом. «У этой леди сильный дар», — закивал Белобородый. — Она идеальный лекарь, причем хочу заметить, что ее магия не такая, как у нас. Слова целителя прервало громкое фырканье моей истинной, я обернулся, замечая ярость на ее лице. — Прости, у тебя какие-то проблемы? — не выдержала Даяна, шагая в сторону побелевшей лицом Мойры. Я сразу обратил внимание, как Чендра повернул голову и злобно скалился. — Хочешь что-то сказать? «Так говори, а фыркать будешь, глядя на себя в зеркало». Мойра кинула в мою сторону взгляд, скорее всего, думая, что я заступлюсь. Но у меня язык не поворачивался возразить сестре. Одно я точно понимал. Происходило нечто подозрительное. Ягодка с Шаном знали что-то такое, что было неведомо мне. «Господин Фарул». Даяна повернула голову в сторону лекаря, который не мог оторвать взгляда от Хейвен. «Так что с моей подругой?» «Подругой?» Вновь подала голос Мойра, и я прикрыл глаза, поражаясь ее непонятливости. Зная свою сестру, я прекрасно осознавал, она на грани. Достаточно было одного слова в ее сторону, и Даяну сорвет. Именно это и произошло в следующую секунду. Она резко развернулась, и щелкнула пальцами, после чего подол платья Мойры вспыхнул, стремительно поднимаясь. Громкий виск прокатился по комнате, и она выскочила за дверь, вызывая на лице моей сестры коварную улыбку. «Ну и зачем?» Устало вздохнула я, принимая решение не рубить с плеча. «А затем, чтобы умела вести себя в обществе?» «Уж прости, но ее поведение выставляет тебя идиотом!» — отчеканила сестра. «Прекрасно!» «Шантар меня идиотом считает теперь и ты. Да вы просто идеальная пара!» — съязвил я. «Мы это и так знаем», — просиял Шан, приобнимая свою истинную за плечи. «Так что с Хейвен, вновь обратилась сестра к лекарю. «Сильное магическое истощение», — ответил он. «Это просто удивительно, но столь хрупкое создание смогло исцелить пса от неминуемой гибели». Его органы разлагались. Смерть уже нависала над телом Чандара, а Хейвен... Он замолчал, выражая на лице всю гамму чувств и эмоций. «Она просто потрясающая!» Шантар, кивнув, подошел к бесчувственной служанке, но Чандра злобно зарычал на него, не давая прикоснуться к ней. «Ты чего, оклемался, да?» — усмехнулся Шантар. «Я рад, дружище, что ты в полном порядке». «Позволь забрать у тебя эту юную леди, которая спасла тебе жизнь». Разговаривал он с псом. «Одно знал точно, мой чан, поумнее некоторых будет. Пусть он говорить не умел, но на раз мог определить намерение стоящего напротив него. Например, Даяну принял с распростертыми объятиями, как и Хейвен. А Мойру прогнусавил ехидненько голосок внутри. «От осознания я опешил, чувствуя, что скоро сойду с ума». Перед глазами сразу вспомнились моменты, как Чандер пытался проникнуть в дом, чтобы цапнуть Мойру, или бросался на нее на улице, когда она еще осмеливалась выходить в сад. «Здесь что-то не так. Точно что-то не так». Наблюдал за тем, как Чан не позволял забрать от него Хейвен. «Давай я». Не знаю, почему решил это сделать. Шагнул к Хейвен, вставая рядом с Шаном. Но и на меня пес начал скалиться, пытаясь встать на лапы, но у него не получалось. Он сильно ослаб, послышался голос королевского лекаря за спиной, и, похоже, огненный нашел себе того, кому будет верен до своего последнего вздоха. Я не понимал, что несет белобородой, который начинал раздражать не на шутку. Но потом до меня дошло. На наших глазах едва заметные очертания на запястье Хейвен стали проявляться а потом вспыхнули огненными искрами, оставляя после себя небольшой отпечаток собачьей лапы. «Это еще что такое?» — нахмурился я. «Теперь Чендер не принадлежит тебе, дружище», — хохотнул Шантар, вызывая у меня шквал эмоций. «Он стал верным спутником этой очаровательной леди. Довольно просиял лекарь. Удивительно, что среди нас есть и хорошие ведьмы», — продолжал свою речь Белобородый. Не увидел бы сам, никогда бы не поверил. Что? рыкнул я. Ведьма! Ведьма, лорд! Почтительно склонил голову Фарул. Ну, ведьма, и что-то карать. Невозмутимо пожала, плечами Даяна, вызывая у меня бурный поток ярости. Да ты вообще в своем уме ты притащила в наш дом ведьму? Захлебнулся воздухом я, понимая, что Шантар в курсе всего происходящего. «Беру с тебя пример, братец», — рявкнула сестра. «Что ты несешь?» «Сам притащил Мойру, а теперь меня попрекаешь», — злилась ягодка. «Она не...» Пораженный до глубины души, я не знал, что ответить. «Она-то как раз и да», — взял слово Шантар. «Это аферистка — ведьма, брат». «Ведьма», — злобно выплюнула Даяна, «которая привязала к себе, зная твое имя и внушает, что приходится тебе истинной. Вот твоя настоящая истинная». Она гневно ткнула пальцем в бессознательную Хейвен. «Только эта девушка и больше никто на их ас.